и в большинстве своем очень приличный. Даниэль замечал на ней знакомые логотипы. Но попадались и одеяния очень необычные, наверное, традиционно неандертальские. Выглядели они как униформа. Короткая куртка с капюшоном, кожаная или с грубой ткани, перепоясанная широким ремнем с вышивкой и каменьями.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 обсидиана, яшмы, змеевика и каких-то еще неизвестных ему полудрагоценностей. Колонны, карнизы, блюстрады, статуи, чаши и вазоны, достойные резца сказочного Данилы-мастера поражали воображение. Местами они были скомбинированы с элементами из благородно поблескивающих металлов. Такое великолепие —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 У вас тут что, коммунизм, что ли? Конечно. И не надо такого ужаса в глазах. В условиях крайней стесненности в средствах экономика, возможна только плановая и распределение только справедливое. Но так было только в начале времен. Потом, когда человечество поверхности подсело над золото, как на наркотик, у нас тут наступил период изобилия, который длится до сих пор «Благодаря тому, что вы все еще готовы гибнуть за презренный металл». «А неандертальцы всегда жили при коммунизме. Ты знаешь, чем первобытно общинный строй от коммунизма отличается?» Даниэль задумался. «Наличием средств производства?» «Нет. Первобытная палка-копалка уже средство производства». «А чем же?»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 Благодаря ей, не тратя попусту время, мы пришли к благоденствию. Теперь наши люди работают не больше шести часов в день. Тяжелую работу делают роботы. Наши основные профессии — учитель, инженер, художник и ученый. — И шпион, — добавил Даниэль. — И шпион, — согласился Амир.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 Печень, как у ваших индейцев, очень плохо разлагает спирт, но, возможно, я знаю человека, который сможет тебе помочь».